159. Апрель 2. Матери Агни-йоги. Опыт покажет же. Общение может происходить всей жизнью. Подчинение руководству надо уметь мудро читать с самодеятельностью. Не заводные фигуры, но сотрудники. Правда, на переломах и в особых случаях указания льются обильно, но в обычных условиях постоянной работы многое зависит от собственной смекалки. Слишком опираться нельзя. Ноги ослабнут, и воли не выработается. Нехорошая привычка во всем идти на поводу. Это лишит инициативы, предприимчивости и свободы воли. Надо стоять на собственных ногах. крепко стоять. Но созвучие с ведущим выразиться в правильных действиях, потому прежде всего созвучие. Без него нет сотрудничества, цените сотрудников с инициативой.